Двадцать первое. Новости превращают нас в ничтожество. Мы ощущаем себя более мизерными, чем на самом деле. Я писатель, и могу в любой миг уточнить, какое место в профессиональной иерархии занимаю. Есть еженедельные списки бестселлеров. Есть оценки читателей на десятках сайтов. и пирамиды литературных премий с их короткими и длинными списками претендентов. Есть рейтинг интеллектуалов в Цицеро, немецкоязычном онлайн-журнале Цицерон, журнал политической культуры. И моментальный рейтинг продаж на Amazon. Есть лайки от подписчиков и фанатов в соцсетях. В интернете имеются и рецензии, от хвалебных гимнов до разносов. свой статус среди писателей, я мог бы отслеживать каждую секунду. И если бы я не научился справляться с потоком оценок и статусов, мне пришлось бы поменять профессию. Ладно, писательство экстремальный пример выстраивания и прозрачности иерархий. Я не жалуюсь. Проблема в том, что всякий работающий человек попадает в иерархию. Архитектор, учительница, строитель, страховой агент, банкир, повар. Большинство людей очень чувствительны к изменению своего статуса. А почему? Люди, один из видов млекопитающих, устройство нашей психики коренится глубоко. Воращивание потомства у нашего вида требовало огромных затрат. Пребывание детёныша в животе матери колоссальные траты энергии. В какое-то время после рождения малыши большинства млекопитающих не в состоянии выжить без защиты, кормления и обучения. Во время беременности и вскармливания молоком самки не могут спариваться с новыми, возможно и лучшими самцами. Это весомое ограничение возможностей. Поэтому самки млекопитающих крайне осторожны в выборе партнёров. И важнейшим критерием для них оказывается доступ к ресурсам. Поскольку высокий статус у всех млекопитающих, включая Homo sapiens, обещает лучший доступ к ресурсам, женщины, говоря упрощённо, нацелены на мужчин с высоким статусом. Так происходит подсознательно. С этой целью эволюция изобрела механизм влюблённости. А вот у самцов выработался латентный страх за свой статус. И поскольку половину своих генов женщины получают от отцов, в них тоже укоренилась тяга к повышению статуса. Вдобавок, они выстраивают и свою женскую статусную пирамиду на основе известных качеств: красота, молодожавость и так далее. В результате мы все организуемся выстраивая иерархии в профессии, военной службе, церкви, спорте, соседстве и даже на детской площадке. Мы не можем избежать этого. Вероятно, у вас возникает вопрос: и что? Изменения статуса не просто влияют на сферу чувств. Сэр Майкл Мармот, профессор Университетского колледжа Лондона. В своих исследованиях доказал, что люди с низким статусом быстрее заболевают, чаще страдают от депрессии и раньше умирают. Статус оказывает существенное воздействие на физическое состояние человека. Как совсем этим связаны новости? Очень просто. Они делают и без того достаточно грубую по своей природе статусную иерархию ещё более грубой, жестокой и унизительной, постоянно устраивая шумиху вокруг самых продвинутых, успешных людей. Внимание прессы действует словно увеличительное стекло. Ежегодные публикации рейтингов самых богатых людей. В Швейцарии это список Bilanz 300, в Германии список богатейших немцев в журнале Manager Magazin. США Forbes Global 2000 вовсе не счастливый момент для любого нормального миллионера. Не говоря уже о нас, не о миллионерах. Празднование и воспивание очередного менеджера года, предпринимателя года, рекламщика года, художника года, исполнителя шлягеров года, садовода года, вынуждают нормального менеджера, предпринимателя, спортсмена и так далее отравлять свой организм на подсознательном уровне вредными гормонами стресса. Пляски вокруг красивых юных моделей, занозы в сердце каждой нормальной женщины со всеми негативными последствиями, включая прямой вред здоровью. Однако Смисс сообщает нам и о противоположных, экстремальных группах, неудачниках, дурно одетых, некрасивых, психопатах и прочих горемыках. Разве такие сравнения не становятся поводом втайне возликовать для нас, нормальных людей? Нет. Потому что закон человеческой психологии гласит: плохое Весит вдвое тяжелее, чем хорошее. И пусть оценка нашего статуса по сравнению с крайними неудачниками хороша, но сравнение с очередным билым гейцем или прославленной красоткой вроде Шарлиз Стерн бьёт по самолюбию вдвое сильнее. Это очень и очень плохо. Общий эффект от любых таких новостей всегда отрицательный, и это выводит нас из равновесия. Вывод. Новостная индустрия расширяет конкуренцию в любой сфере до глобальных масштабов. Мы сравниваем себя с людьми, у которых нет ничего, совсем ничего общего с нами. Как следствие, в собственных глазах мы становимся мелкими, ничтожными, гораздо меньше и незаметнее, чем на самом деле. Конечно, и к такому эффекту можно противостоять рационально, но мы так не делаем. Эмоции реагируют моментально. Они связаны с гормональными всплесками и ухудшением физического самочувствия. Уровень стресса растёт, уровень серотонина падает. Пануры, расстроенный и разбитый, шаркая ножками и жалея себя, брём мы по жизни. Мы сами делаем свою жизнь хуже. Необходимо сейчас же отказаться от смешных и нелепых статусных состязаний и от нелепого и смешного потребительства новостей. Короче, мы все живём в локальных статусных иерархиях. От нашего места в иерархии напрямую зависит, какие гормоны у нас вырабатываются и как мы себя чувствуем. Это прекрасно для тех, кто оказался наверху, но менее приятно для людей в середине рейтингов. И очень жестоко для тех, кто увидел себя внизу. Новости превращают локальные иерархии в глобальные, существенно понижая наш статус, со всеми негативными последствиями для гормонального фона и самочувствия. Вы вовсе не понимаете. не нуждаетесь в этой второй дополнительной иерархии отказавшись от новостей вы от неё освободитесь